Песня тринадцатая. Путники вступают во второй отдел седьмого круга. Перед ними самоубийцы, превращенные в деревья, и расточители, терзаемые гарпиями. Пьер Дель Винье, секретарь Фредерика II. Едва от нас сокрылся мрачный н е с и через поток еще не перебрался. Как мы вдвоем вступили в т ё м н ы й лес, и лес непроходимым мне казался. В нем не было тропинки ни одной. Он зеленью лесов не распускался, на н ё м являлись листья предо мной все черные, все ветви кривы были, и неплоды в трущобе той лесной росли кругом. Но всюду только гнили. Растенье ядовитое везде. Мы хуже места верно б не открыли. В лесах Карнета и ч и ч и н ы где лишь дикий зверь в густой листве скрывался, и птицы робко прятались в гнезде. Но страшный лес, где путь наш потерялся, наполнен только гарпиями был. С Трофатских островов от них спасался когда-то род Троян. м е ж черных крыл они людские головы имели, большой живот, две лапы. Я следил, как гарпии на деревах сидели, и по лесу их раздавался вой. Я чувствовал, что ноги о н е мели. Тогда сказал учитель добрый мой: «О прежде чем вперед ты устремишься, узнай, что перешел ты во второй». Кругада, и пока нам не открылся п у с т ы н и вид ужасный, до тех пор отсюда ты не выйдешь. Я смутился. Кругом смотри ты зорко, и твой взор понять скорей всю истину сумеет. Тогда с тобой вступлю я в разговор. Смотрю я в круг, лицо мое бледнеет. то здесь, то там я слышу тяжкий стон, но чьи они? Мой разум цепенеет. Не видя никого со всех сторон, прислушиваясь, я остановился, стена н я мистрадальцев изумлен. Поэт разубедить меня решился, чтоб думать я не мог, что стон теней из за лесной трущобы доносился и мне сказал. ч т о б в голове твоей мысль приняла другое направление, сломи в лесу любую из ветвей. Я увидал к о л ю ч е е р а с т е н и е р а с т у щ е е на деревянном пне. С него сорвал я ветвь, и в том мгновенье древесный пень со с т о н о м крикнул мне. За что меня так больно ты терзаешь? Или в твоей сердечной глубине не от жалости? Зачем меня ломаешь? Облившись черной кровью, он вопил: теперь ты за деревья нас считаешь. Но прежде я, как и другие, был таким же человеком, как вы оба. За что ж меня как враг ты оскорбил? Когда в тебе не ш е в е л и л а с ь злоба, ко мне бы прикоснуться ты не мог, хотя бы гадом был я. Вся трущоба завыла вдруг, как из березы сок под топором ручьем порою льется, так кровь лилась из пня, как бы поток. Я чувствовал, как сильно сердце бьется, и на земь ветвь невольно уронил, не в состоянии с жалостью бороться. Тогда учитель мой проговорил: "О, оскорбленный дух! Неосторожно он на тебя р у к и б не наложил, когда об не растолковывал он ложно моих стихов, желание убедить". в том, что по виду вовсе невозможно з а с т а в и л о меня ему внушить совет мне самому невыносимый кто ты ему ты должен объяснить чтоб на земле раскаяньем томимый он о тебе не в силах был забыть и в памяти сберег неутомимый и дерево о т в е т и л о Хранить не буду я упорного молчания. Речь добрая твоя не может возбудить с о м н е н и я Прошу у вас внимания. Я тот, кому был дорог Фредерик. Его души все тайны, все желания, как книгу, я читать всегда привык. Монарха сердца. Было мне открыто мне одному, и в мире каждый миг я охранял то сердце, так что свита его рабов в глубь царственной души проникнуть не могла. Была забыта и заговор затеяла в тиши, а между тем все силы, все здоровье я потерял. Не зная с н а в н о ч и готов отдать был Фридерику кровь я, но был силен на ложницы р а з в а т она змея порока и злословия, она зараза цесарских палат, она монархов язва моровая на мне остановила злобный взгляд и завистью и бешенством пылая. умело страсти многих возбудить против меня и Август сам, сгорая досадою, свой лик отворотить от верного товарища решился. Успел в печальный траур обратить все почести, которыми гордился я некогда. В душе моей тогда проснулся гнев и. Умысел родился искать забвенья в смерти от стыда и праведник неправедное дело я выполнить решился в те года но слушайте клянусь теперь я смело что я царю ни в чем не изменял и верность сохранил к нему все цело я кесаря до смерти обожал Он стоит и любви, и уважения. Пусть тот из вас, кому я жалок стал, пусть тот из вас, кого ждет возвращение в живущий мир, там честь мою спасет и восстановит истинное мнение о грешнике, которого гнетет и клевета, и ненависть людская. Затем сказал Вергилий в свой черед речь мудрую ко мне лишь обращая: знай, времени не должен ты терять; ему свои вопросы поверяя, расспрашивай, он станет отвечать. И молвил я: прошу тебя, спроси ты его о том, что было бы узнать полезно мне. Ведь от тебя не скрыты все помыслы мои, во мне самом теперь все чувства горестью убиты, лишь сострадание в сердце есть моем. Тогда сказал поэт: т в о е желание исполнит он. Мы просим лишь о том, чтоб ты сказал, как высшее создание, как человек мог обратиться в друг. Ствол дерева. Ужель для наказания такого нет конца? Вздохнув от тяжких мук, мне словно вздохом дерево сказала, с т и н а н и я обращая каждый звук. В той повести ужасного немало. Знай, всякий раз, когда покинув грудь. душа самоубийцы вылетала, тогда в седьмой круг Ада страшный путь указывает минусей. Тогда-то нигде в пути не смея отдохнуть, в лес этот попадает без возврата дух грешника. Кругом в лесу темно, рок н е щ а д я щ и й злобы и разврата. несет его, бросает как зерно, и он наросток пускает как растение. Растение это вырасти должно, и наконец неведая гниения преобразиться в дерево. Потом на нем все листья в диком иступлении жрут гарпи и язвами кругом. Все дерево до корня покрывают, и никогда, пока мы здесь растем, н а смуки, ни на миг не оставляют. Мы носимся, чтоб плот ь свою найти, но в тело нас опять не о б л е к а ю т Что раз не сберегли мы на пути, того не получить нам в настоящем. Плот потеряв, не жить нам воплоти. Мы наши трупы в этот лес притащим, и каждый труп повесим мы тогда на дереве, где с ужасом палящим томится дух наш. Худшего стыда не знаем мы. Стояли, ожидая дальнейшей речи мы, вдруг новая беда. Шум страшный услыхал в лесу тогда я. Как дикий вепрь, спасаясь от собак, бежит порой деревья в круг ломая с ужасным хриплым воем. Точно так две тени впереди нас б ы с т р о м чались. и с т е р з а н каждый призрак был и н а к Пред ними ветви хрупкие ломались. Та тень, что б ы с т р о м чалась впереди. Эй, смерть, сюда! Вопила и старалась другая тень, что мчалась назади не отставать, и громко восклицала на всем бегу: "О, л а н о погоди, я за тобой той быстроты не знала в сражении при Топпо". И потом, как бы в изнеможении упала, она. бежать не в силах под кустом, а по лесу за этими тенями, раскрывши п а с т и с ч ё р н ы м языком, псы жадные неслись м е ж д деревами. В несчастного, что под кустом упал, они впились с неистовством зубами. И страшную он участь испытал, разорван был собаками он в клочья. И за руку меня мой спутник взял. Едва мог тайный трепет привозмочь я, и подошел к тому кусту со мной, и куст заговорил: «О, чем помочь я тебе мог, Санд Андрея? И зачем за мною ты решился укрываться? Я ль виноват, что пренебрёг ты всем, чтоб жизнью преступной наслаждаться? Учитель мой сказал ему затем. Кто ты, уставший кровью обливаться из вечных ран? О чем страдаешь ты? Он отвечал: О души, посмотрите, ужасным истязанием все листы оборваны на мне. Их соберите вокруг меня. Я в городе рожден. Не скрою я, когда вы знать хотите. Известным вам переродился он, им позабыт был гордый покровитель, за что навек и з м е н ы возмущен, для города неутомимый мститель останется опасным, и давно его руки боится каждый житель. О, если б на мосту через о р н о не видели его изображение! то все для граждан было пришено, и созидая град свой, разрушение пришлось бы им увидеть в страшный час на пепелище полном запустения оставленном Атилу для нас. тогда бы целый город развалился, когда бы Марс м е ч о м своим потряс. Я в собственном приюте у д а в и л с я